Кровавый долг. Рид. «Если прежде напряжение между нами было мучительным, теперь оно стало просто невыносимым. С каждым шагом, с каждым мгновением мы по кирпичу воздвигали между собой стены. Шли мы долго». Лу отправила к живоданскому зверю черную лисицу, которую назвала брижитой с просьбой о встрече, но ответа не получила. До самых сумерек все упорно молчали. Сосны и березы постепенно сменились кипарисами. Земля размягчилась и хлюпала под ногами. Теперь вокруг было куда больше грязи, чем мха или шайника. В воздухе солоно пахло морем. В небе кричала одинокая чайка. Мои сапоги уже промокли насквозь, но нам повезло. Время прилива еще не настало. «Скоро стемнеет», — шепнул Бо. «Ты знаешь, где они живут?» Лу прижалась ко мне поближе. Кожа ее покрылась мурашками от холода. Сомневаюсь, что они приглашали его к себе на чай. Мне захотелось крепко обнять Лу, но я сдержался. На этот раз она передо мной не извинилась. Я этого и не ждал. «В прошлый раз мы просто ловили тех, кто отбился от своих...» и попался нам по пути. Где живет стая, я не знаю. Тех, кто отбился? Лу остро посмотрела на меня. Ты же говорил, вы нашли стаю. Просто хотел тебя впечатлить. Это не важно. Коко посмотрела наверх. В пурпурном закатном небе показалась едва различимая луна. Сегодня она была полна и с каждой минутой сверкала все ярче. Они сами нас найдут. Бо проследил за ее взглядом и побледнел. А что делать, пока не нашли? Ночь прорезал протяжный вой. Я все-таки взял Лу за руку. Идти дальше. Всего за час стемнело полностью. Мрачные тени заметались среди деревьев. — Они здесь, — тихо сказала Лу и кивнула, указывая влево где мелькнул и тут же скрылся из виду серебристый волк. Еще один беззвучно проскользнул впереди. Снова послышался вой. И еще, и еще, пока завывания не слились в целый хор, окруживший нас. Мы прижались друг к другу. «Спокойно», — выдохнул я. «Мне хотелось выхватить клинок, но я крепко держал за руку лу От первой минуты зависело все. Если волки заподозрят угрозу, колебаться они не станут. Они пока не нападают. «Пока?» — почти что пропищал Бо. «Всем на колени». Я медленно и осторожно присел, склонил голову и потянул Лу за собой, опустив наши сцепленные руки в грязь. Я слышал, как она дышит и постарался дышать в такт. Сосредоточился. От тревожного ожидания у меня свело шею и руки. Возможно, блес не станет меня слушать. Возможно, я ошибся, и мой вызов принимать он не станет. Возможно, он просто нас убьет. Смотрите в глаза только тем, кому захотите бросить вызов». Будто в ответ на мои слова волки вышли к нам. Их было по меньшей мере три десятка. Они возникли сразу повсюду, безмолвные, как луна, и окружили нас. Лу побледнела. Анцель рядом с ней задрожал. Они превосходили нас числом. Очень сильно превосходили. «Что там происходит?» — спросил Бо, прерывисто дыша. Он уткнулся лбом в плечо Коко и зажмурился, поэтому ничего вокруг не видел. Я изо всех сил старался говорить ровно. Мы просим аудиенции с Альфой. Огромный желтоглазый волк вышел вперед. Я сразу его узнал. Дымного цвета шерсть, изуродованная пасть с проседью, отрубленный кусок носа. Я все еще помнил, как этот кусок падал на землю передо мной. Помнил это чувство. Помнил запах. Помнил его кровь на своих руках. Помнил его мучительные крики. Волк скривился, обнажив зубы длиной с мои пальцы, но я заставил себя продолжить. «Блез, нам нужно поговорить». Я попытался встать, но Лу остановила меня, отрывисто качнув головой. Вместо меня встала она и обратилась напрямую к Блезу. Только я чувствовал, как дрожит ее рука. «Меня зовут Луиза Леблан?» и я прошу аудиенции у живоданского зверя, вожака этой стаи. Правильно ли я понимаю, что это вы?» Блез тихо рыкнул. Он смотрел только на меня. «Мы здесь, чтобы договориться о союзе против госпожи ведьм», продолжала Лу. Голос ее окреп. «Мы не хотим сражаться с вами». «Как смело с вашей стороны...» Крепкого сложения девушка, одетая только в сорочку, вышла из-за деревьев. Меднокожая, черноволосая, кореглазая. Из-за ее спины показался мальчик, очень на нее похожий. Привести в Левантр принца и шассера. Бо посмотрел на меня. Я кивнул, и он тоже встал. Хоть и с опаской, но он расправил плечи и прямо у нас на глазах преобразился. Затем бесстрастно посмотрел на девушку. «Боюсь, мы в невыгодном положении перед вами, мадмуазель». Она злобно посмотрела на него. «Лиана, я дочь живоданского зверя». Бо кивнул. «Мадмуазель Лиана, приятно с вами познакомиться». Любизничать в ответ она не стала, и он, не смутившись, продолжил. Моя спутница говорит правду. Мы здесь, чтобы заключить слугару мир. Мы считаем, что союз принесет выгоду всем сторонам». Лу благодарно посмотрела на него. «И какую же именно сторону представляете вы?» Вкрадчиво спросила Лиана, подходя ближе. Бо покосился на нескольких волков, которые подступили к нему вместе с ней. «Ваше высочество!» Бо натянуто улыбнулся. «К сожалению, я никого официально не представляю, однако надеюсь, что и мой отец также поддержит идею союза. До или после того, как отправит своих охотников перебить мою семью. Мы не хотим с вами сражаться», — повторила Лу. «Как досадно!» — Лиана усмехнулась, и ее резцы удлинились и заострились потому что мы хотим». Ее младший брат, с виду лет на пять, младше Анцеля, оскалился. «Взять их!» «Стойте!» — воскликнул Бой и волк рядом с ним дернулся, едва не цапнув его за руку. Бо отпрянул, упал и выругался. «Пожалуйста, послушайте!» Лу встряла между ними, примирительно вскинув руки. Не слушая ее мольб, Волки бросились вперед. Я кинулся за ними, схватив с ремня два ножа и готовясь метнуть. «Мы просто хотим поговорить!» — в отчаянии воскликнула она. «Мы не хотим дра. Первый волк врезался в нее, и Лу отшатнулась, ища меня взглядом, и протянула мне руку. Я среагировал быстро и бросил нож ей, четко и метко. Поймав его за рукоять, Лу одним движением полоснула волка лезвием. Брызнула кровь, и волк с визгом отскочил, а его собратья застыли вокруг, рыча и завывая. Мы никому из вас не желаем вреда. Рука Лу больше не дрожала. Но если придется, мы будем защищаться. Я вскинул свой нож, подтверждая ее слова. Коко и Ансель последовали моему примеру. Даже Бо достал свой кинжал, довершив круг. «Что ж», — печально сказала Коко. Волки стали обходить нас, ища слабое место для атаки. «Все пошло наперекосяк, даже быстрее, чем я полагала». Я замахнулся на волка, который подошел слишком близко. «Лу, ты знаешь, что мне нужно сделать?» Она яростно затрясла головой. «Нет! Нет! Можно еще попытаться поговорить!» «Любопытный метод ведения переговоров», — прорычала Лиана, указывая на своего раненого сородича. Привести к нам в дом врагов, взять с собой ножи и пустить их в ход». «Я не хотела, чтобы так вышло». Еще один волк прыгнул на Лу, надеясь застать ее врасплох. К чести ее Лу не стала бить его ножом. Просто пнула в нос. «У нас есть сведения о госпоже ведьм. Она ваш враг. И вместе, возможно, мы, наконец, сумеем ее одолеть». «Ах, теперь понимаю». Лиана едва заметно усмехнулась. Затем подняла руку, и волки резко замерли. «Вы пришли молить стаю о помощи». «Просить о помощи». Резко поправила ее коко и вздернула нос. Молить мы вас ни о чем не станем. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ни одна не дрогнула, ни одна не отвела взгляда. Наконец Лиана слегка склонила голову. Твоя смелость принята к сведению, Казетта Манвуазен, но стая не будет помогать принцу, охотнику и их шлюхе. Когда она кивнула на Бо, на меня и на Лу, У меня перед глазами все вспыхнуло красным. Схватившись за ножи, я шагнул вперед. Коко преградила мне путь рукой. Лиана расхохоталась. Яростно, дико, по-звериному. «Не стоило тебе сюда приходить, Рид Дигори. Я с большим удовольствием разорву тебе глотку». «Довольно, Лиана!» Среди рыка других волков раздался глубокий и хриплый голос Блеза. Я не заметил, когда он успел ускользнуть и вернуться, но теперь Блез стоял перед нами в обличии человека, одетый лишь в свободные штаны. Грудь его была в шрамах, как и лицо, плечи так же широки, как у меня, может, даже шире. Совсем как его волчья шкура, Волосы у Блеза оказались длинными, темно-серыми, с проседью. «Моргана Леблан явилась к нам несколько дней назад с подобным предложением. Она говорила о войне. Обещала свободу от шоссеров», — выплюнула Лиана. «Нам нужно лишь отдать ей дочь, твою жену». Блез впился в меня взглядом желтых глаз, полных ненависти. И тогда наш народ освободится от гонений. Она хочет принести меня в жертву». Лу крепко вцепилась в нож. Блес этого не упустил. Настоящий хищник. Даже сейчас он подмечал каждую нашу слабость. «Я ее дочь», — продолжала Лу уже громче. «Я посмотрел на нее и заметил, что ее зрачки расширены». Тело Лу уже готовилось к битве, даже если ее разум еще не осознал, в какой мы опасности. И все же она зачала меня и вырастила, лишь затем, чтобы убить. Она никогда меня не любила. Неужели вы не понимаете, как это порочно? Блес оскалился. Его резцы все еще были остры. «Не говори мне о семье, Луиза Леблан». «Ибо ты не знаешь, что это такое. Не говори мне об убийстве детей, ибо водишься с тем, кто не гнушается им». Лупа морщилась, и в голосе ее послышалось отчаяние. «Он изменился! За ним кровавый долг, и этот долг будет выплачен». «Зря мы сюда пришли», — прошептал Бо. Он не ошибся. Мы и без того не больно-то хорошо продумали свой план, а эта затея была самоубийственной с самого начала. Живоданский зверь никогда не примкнул бы к нам, и все из-за меня. Маргана без колебаний убьет и вас, когда вы исполните ее волю». Лу отбросила вежливость и шагнула вперед, защищая меня от целой стаи оборотней. «Белые дамы презирают лу Гару. Они ненавидят всех, кто хоть чем-то от них отличается. Пусть попробует. Клыки блеза удлинились, глаза засветились в темноте. Волки вокруг него зарычали и снова стали обходить нас, ощетинившись. Она быстро узнает, что для Лугару нет ничего лакомее крови наших врагов. Зря, очень зря ты пришла в Левантр, Луиза Леблан. Теперь твой охотник поплатится жизнью за совершенное зло. Его кости захрустели, зашевелились, глаза закатились. Лиана усмехнулась. Волки подступили ближе, облизываясь. Лу снова вскинула руки, но на этот раз вовсе не в попытке примирения. — Вы не посмеете его тронуть! — Лу! Я коснулся ее локтя, качая головой. «Хватит!» Она отбросила мою ладонь и вскинула руки еще выше. «Нет, Рид!» «Я знал, что меня ждет, когда шел сюда. Прежде чем Лу успела бы возразить, прежде чем блес успел бы превратиться в волка, я глубоко вздохнул и шагнул вперед. Блес живоданский зверь и вожак этой стаи!» Я вызываю тебя на поединок Словом чести твоей и моей. Хруст его костей резко стих. Блес уставился на меня, Так и не завершив превращение. Нелепая и зловещая помесь волка и человека. Только ты и я. Одно оружие на наш выбор. Если я одолею тебя, твоя стая, примкнет к нам в грядущей битве. Ты поможешь нам победить госпожу ведьм и ее белых дам. — А если я одолею тебя? — спросил Блез. Рот оборотни вытянулся, почти превратившись в пасть, и голос его был искажен, слова неразборчивы. — Ты убьешь меня? Он фыркнул, скались. Нет. Я моргнул нет я не принимаю твой вызов Рид дигори блеск кивнул сыну и дочери а затем полностью отдался преображению несколько секунд спустя он опустился на четыре лапы тяжело дыша блез снова стал волком за его спиной стояла лиана в ее глазах сверкала ненависть очень знакомая мне От той же ненависти и у меня когда-то перехватывало дыхание и черствело сердце. «На этот раз, капитан Дигари», — сказала она тихо, — «мы будем охотиться на вас. Если успеешь добежать до деревни на другом конце наших владений, останешься в живых. Если же нет...» Лиана глубоко вздохнула и улыбнулась, будто почуяла наш страх, а затем простерла руки к своим сородичам. «Слава тому лугару, который убьет тебя!» Лицо Лу исказилось ужасом. «Деревня Живодан лежит к югу отсюда. Мы дадим тебе фору». «Сколько?» — спросил Бо тревожно. Лиана лишь усмехнулась в ответ. «Что насчет оружия?» — спросила Лу. «Он может оставить оружие, которое имеет при себе», — ответила Лиана. Ни больше, ни меньше. Я быстро оценил свой арсенал. Четыре ножа на ремне, два в сапогах, один за спиной. Я очень надеялся, что они мне не пригодятся, но наивных надежд не питал. Конец у этой затеи не выйдет хорошим. Он выйдет кровавым. «Если кто-нибудь из вас помешает охоте...» добавил младший брат Лианы, глядя на Лу, Коко, Анселя и Бо. «С помощью колдовства или любым другим способом вы поплатитесь за это жизнью». А Маргана? быстро спросила Коко. «Если Рид победит, вы поможете нам в борьбе с ней?» «Никогда!» — прорычала Лиана. «Да что за чушь собачья!» Лу двинулась на них, не опуская рук, но я поймал ее за локоть. К моему удивлению так же поступил и Бо. «Прости, сестрица», — проговорил он, глядя, как волки подступают к нам. «Но, боюсь, в эту игру нам сыграть придется». «Но Риджи умрет!» Коко лихорадочно оглядывалась, будто ища путь к спасению. Его не было. «Если он откажется...» «Умрем мы все», — Коко посмотрела на меня, будто ожидая ответа. И я понял, если я решу отказаться, она вместе со мной будет с боем прорываться к свободе, как и все остальные. Но цена и угроза была слишком велика. Незримая сила вновь привлекла мой взгляд к лу. К ее лицу я всмотрелся в изгиб ее носа, наклон щеки, линию шеи, запоминая каждую мелочь. Если начнется битва, оборотни убьют ее. Даже с колдовством одолеть их всех не получится. Они убьют ее. И Лу больше не будет на свете. — Не надо, — проговорила она с почти осязаемой болью. У меня сжалось сердце. «Пожалуйста!» Я погладил ее по руке лишь раз. «Я должен!» Обернувшись к Лиане, я обнаружил, что она уже наполовину обратилась. Ее лицо покрылось черной шерстью, а губы исказила страшная усмешка. «Беги!»